В 1941 году, в критические для Советского Союза дни, японские генералы, помни урок Халхингола, не решились напасть. Халхингол — это первое в 20 веке молниеносная война, Бридскрик в чистом виде. Это первое в истории правильное применение танков крупными массами для ударов в глубину. Это пример небывалой концентрации артиллерии на узких участках фронта. Это образец абсолютной внезапности сокрушающих ударов. За первые полтора часа сражения японская артиллерия не произвела ни единого выстрела, и ни один японский самолет не поднялся в воздух. Халхин-гол, начало восхождения Жукова.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 Жуков создал две сверхмощные, подвижные, ударные фланговые группировки во Львовском и Белостокском выступах. Кроме того, еще одну группировку для удара по Румынии. Жуков выдвинул аэродромы к самым границам и сосредоточил на них по 100, а иногда и по 200 самолетов. К самым границам Жуков выдвинул госпитали, базы снабжения, командные пункты.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 Разгром 6 японской армии на Халхин-Голе, ошибки 41-го года и разгром 6 германской армии под Сталинградом ⁇ это стиль Жукова. Так действовал он и дальше. И каждая его операция ⁇ это внезапность, концентрация мощи, глубокие и стремительные прорывы. Это его почерк.